Глава 14. Новые планы и дыра в полу. Комната в крыле храмовников. Беатриса. Кофе. Даже сквозь сон я услышала манящий аромат свежих булочек и кофе. Сделала еще один вдох и... принюхалась, пытаясь убедиться, что дивные ароматы это не следствие голодных видений. Вчера нас так и не покормили. Только фруктов и вина прислали, но разве это ужин? После того, что мы пережили, нужно было прислать несколько горшочков жаркого, да ещё парочку сытных блюд, а не виноград и клубничку. Только феи питались преимущественно растительной пищей, и нашу боль им было не понять. С их точки зрения ужин был плотным, Просыпайся, ведьмочка моя. Бархатное мурлыканье дракона раздалось у самого уха, очаровывающие ароматы еды усилились. Кажется, обо мне решили позаботиться и принесли завтрак в постель. М-м, обожаю. Вместо приветствия пробормотала я, окинув поднос голодным взглядом. Меня или еду? рас смеялся Хуан. Я ничего не ответила, проигнорировав двусмысленный вопрос. Лишь потянулась, разминая затекшие мышцы и уселась на диванчике, подтягивая к себе передвижной столик с едой. К слову, кроме выждённых булочек, я обнаружила салат с птицей, яичницу, несколько тостов с расплавленным сыром и парочку ломтиков румяной ветчины. Желудок отреагировал на это роскошество протяжным голодным воем, и я смущённо кашлянула, пытаясь замаскировать его ролады. Приятного аппетита. Улыбнулся Хуан, когда я с чувством захрустела тостом. Спасибо. Через четверть часа придёт Вэсауран. Забрав вторую чашку кофе, Дракон пересел на соседнее кресло и достал из кармана часы. Нашли тело ассасина. Догадалась я. Да, кивнул полковник. И капитан очень хочет узнать, не видели ли мы ничего подозрительного. То есть мечтает повесить труп на нас, ну что-то вроде этого. Криво усмехнулся Хуан. Дарил едва уговорил его дать на время позавтракать и переодеться. А значит, на нас ничего нет, удовлетворённо констатировала я. Иночк капитан ворвался бы сюда на рассвете, размахивая ордером и наручниками. Охрана подтвердила, что мы не покидали спальни и к нам никто не приходил, продолжил дракон. У нас безупречное алиби, но Весоран считает, что мы могли что-либо видеть или слышать? Ха! И как он себе это представляет? Из нашего крыла южную башню не увидеть даже если вы полсте с биноклем на крышу, фыркнула я. «А вот и первая ошибка», — покачал головы Хуан. «Это мы знаем наверняка, где нашли тело, но официально об этом не объявляли. И капитан будет до последнего юлить, не называя место преступления». «Ой, и если я с просунья продемонстрирую подобную осведомленность, то сдам нас с потрохами». «Запомни, при подобных допросах, главное, никакой конкретики пока тебе не зададут». Чёткий вопрос, начал наставлять меня полковник. И внимательно следи за тем, о каком времени и месте идёт речь в вопросе. Он наверняка попытается запутать нас и подловить на мелочи. Хм, поняла. Я наспех расправилась с салатом и едва ли не залпом осушила кофе. У нас есть общая легенда. Когда легли спать, чем занимались до На последнем я запнулась и смущённо кашлянула. Слишком уж двусмысленно это прозвучало, учитывая нашу фиктивную помолвку и искренность. Мы безумно устали и почти сразу легли спать, спокойно ответил Хуан. А подробностях расспрашивать не рискнут. За подобные вопросы можно соловить вызов на дуэль. Фух, уже хорошо, потому что врать на эту тему я точно не смогу. Ох, это нет. Зато есть воспитание, не позволяющее обсуждать такие вещи с посторонними. Капитан не сможет сильно напирать. Мы по-прежнему почётные гости, которых пригласил лично настоятель храма Судьбы, успокоил меня полковник. К тому же мы спасли праздник, починив распределительный кристалл, а на карнавале получили благословение Треединой. Что ж, это несколько меняет дело. Значит, главное быть настороже и не пропустить каверзных вопросов с двойным дном. А сейчас переодевайся. Хуан быстро сверился с часами. Через 10 минут нас ждут в сапфировом саду. В саду? удивлённо переспросила. Не хочу после визита капитана снова проверять всю комнату, выискивая свежие жучки, пояснил полковник. И вообще, учитывая забарикадированный лаз, его лучше и близко сюда не пускать. «Ой, а если слуги камин захотят почистить?» Ужаснулась, вспомнив про злосчастный туннель и гномий подъемник. Даррел сказал, что допуск в эти апартаменты есть только у нескольких проверенных слуг. Но легкую иллюзию на лаз я все же наложу. С остальным разберемся позже. Хуан отставил пустую чашку и направился к камину. А я проворно обулась и помчала в ванную. попутно выцепив из гардеробной первое попавшееся платье. К счастью, дневные наряды феири были намного скромнее тех платьев, что мне прислали перед карнавалом. Наспех приняв душ, я переоделась, высушила волосы специальным артефактом, собрала их в низкий хвост и перевязала зелёной ленточкой. Не самая подходящая причёска для аристократки, но для встречи с капитаном в самый раз. Сейчас я выгляжу именно так, как и должна выглядеть леди, которую внезапно выдернули из постели и попросили спуститься к гостям. Ухоженно, аккуратно, но при этом слегка небрежно. Заметно, что просьба ВСО ра на встрече стала для меня неожиданностью, и собираться пришлось в спешке. Я готова, выбежала в гостиную и удивлённо замерла, заметив взволнованного и растрёпанного дарела. В королевском крыле пожар, выдохнул Фэри, принявшись нервно расхаживать по гостиной. Принцессу вывели, но успел ли огонь перекинуться на верхний ярус, неизвестно. "Верхний ярус?" уточнила я. "Это защищённый магией этаж, на котором находится спальня королевы". "Да, он самый" пробормотал жрец с петернёй в взлохматев светлые волосы. "Ничего не понимаю, что могло произойти". Где случилось возгорание? уточнил Хуан. В комнате Аварилиан, ответил Дарель. Точные причины пока неизвестны. Мы с командиром, понимающе переглянулись, явно подумав об одном и том же. Пожар не может быть совпадением. Он наверняка связан с ночными гостями, вот только как именно? За пять минут до этого апартаменты Аварилиан, принцесса. Фейри стояла посреди спальни, гипнотизируя взглядом прожженный ковер и безнадежно испорченный дубовый паркет. С минуты на минуту должны были прийти служанки, помогающие ей с утренним туалетом, а Эриан так ничего и не сделал с этой дырой, проклятый эльф. Ушел, не пойми куда, почти час назад, оставив все как есть – А ведь она приказала ему вначале разобраться со следами, оставленными кислотой Грайкана. И что ей теперь делать? Допустим, испорченный ковер можно легко скрыть иллюзией. Слуги не могут использовать магию в королевском крыле, и маневр останется незамеченным. Но что делать с дырой? Если кто-то из служанок наступит на морок и провалится, может чем-то заполнить эту яму... Аварилиан пристольно осмотрела комнату, пытаясь придумать, что можно затолкать в дыру. Как вдруг её взгляд зацепился за стоящий на столе подсвечник. Пожар! Если в её комнате начнётся настоящий пожар, никто даже не обратит внимания на испорченный пол. Всё спишут на последствия возгорания. Окрылённая собственной гениальностью, принцесса подбежала к столу и зажгла свечи. «Так-с, можно сказать, что она читала у окна и из-за ветра пламя перекинулась на занавеску. А если стража спросит, почему она не потушила огонь магией, скажет, что испугалась». Перед тем, как осуществить поджог, Фейри подошла к зеркалу, поправила пеньюар, слегка подкрасила губы и нанесла на запястье пару капель любимых духов». Хоть Эриан и говорил, что полковника поселили в крыльях храмовников, услышав о пожаре, дракон может примчаться на помощь, а значит, она должна быть во всеоружии. Нельзя упускать такой шанс наложить на дракона любовные чары и увести у истинной пары. Убедившись, что она выглядит безупречно, принцесса подожгла шторы и с визгом выскочила в коридор. «На помощь! Пожар!» В это же время королевское крыло. Лин и Дин. Пожар! Пожар! Наспех запахнув в короткие халатики, выданные им фейри, близнецы выскочили в коридор. Что случилось? Растерянно спросил Лин, увидев пробегающих мимо слуг с вёдрами. В комнате принцессы произошёл пожар. Вскликнула молоденькая служанка. А из-за ограничений на использование магии его приходится тушить обыкновенной водой. Стража пришлось даже отключить защитный купол, чтобы мы могли беспрепятственно пройти в апартаменты её высочества, добавила высокая худощавая горничная. Мы обязаны прийти на помощь, хором воскликнули эльфы, быстро сообразив, как использовать ситуацию в своих интересах. Но вы же гости. Не обращая внимания на опешившую прислугу, близнецы ринулись к стражнику, несущему два ведра. «Мы поможем!» Практически вырвав ведра и расплескав при этом половину содержимого, братья со скоростью ветра помчали в комнаты принцессы, обгоняя остальных слуг. «Дорогу профессионалам!» — воскликнул Лин, врываясь в задымленную гостиную. «Где очаг возгорания?» «В спальне, но там дыра в полу!» — крикнул им вслед стражник. «Стражник!» Влетев в комнату, близнецы наугад плеснули куда-то водой и бегло осмотрелись. Дым разъедал глаза и значительно затруднял обзор. Но второй раз им вряд ли представится шанс проникнуть в апартаменты принцессы. Так-с. Сгоревшие занавески, выгоревшие стены, догорающий балдахин. Ага. А вот и дыра в полу, о которой говорил стражник. Рассмотреть бы ее поближе. «Смотри!» Дин потянул брата за рукав халата, указав на мешочек из зелёного бархата и алую ленту. "Вижу", беззвучно ответил Лин. "Потом нужно набрать ещё воды. Для начала им стоит помельтешить в коридоре и примелькаться страже, а уже после можно будет раствориться в дыму и провести детальный осмотр. Хотя самое главное, они уже узнали Ассина нанял не капитан, а принцесса. Причём она оказалась настолько глупа, что провела ритуал призыва прямо в своей спальне, и что-то явно пошло не так. "Кажется, у наших духов-хранителей сегодня хорошее настроение", прошептал Лин, пока они набирали воду в фонтане. "Надеюсь, оно их не покинет в ближайшее время", ответил Дин. "Если им продолжится сопутствовать удача, Они смогут обыскать комнату Аварилиан и, возможно, найдут ещё что-нибудь интересное. Лейте воду на кровать, крикнул один из слуг, когда они в ноф вбежали в спальню. Это последний очаг. Братья послушно выплеснули воду, и пока на них никто не смотрел, Дин шмыгнул к туалетному столику, а Лин побежала осматривать дыру. Заметив проеденные кислотой края и зеленоватую слизь, Эльф судорожно выдохнул и часто помаргал, не в силах поверить своим глазам. Кислота Крайкана? Откуда она здесь? Уже всё. Пожар потушен, отчитались эльфы, увидев приближающегося к ним смуглого черноволосого фейри. Тайви Кейлерс решил лично проследить, как продвигается ликвидация возгорания и провести своё расследование. Спасибо. Сух ответил начальник королевской стражи. Но слуги бы справились и без вашей помощи. Мы не могли остаться в стороне, зная, что принцесса в беде, возмущённо воскликнул Дин. Принцессу отвели в безопасное место сразу, как только начался пожар, сказал Тай, внимательно осмотрев перемазанных сажей эльфов. Её высочеству ничего не угрожало. «Ох, ваши слова, словно бальзам на наши раненые души!» пропел Лин, смахивая несуществующие слезы. «Надеюсь, прекраснейшая леди Миоран не слишком испугалась». «И не приведи три единые, не успела надышаться дымом!» заботливо добавил Лин. «С леди Аварилиан все хорошо. Сейчас с ней лучшие целители островов. Но я передам ей, что вы беспокоились, и расскажу о проявленной отваге». О, право не стоит, скромно сказал Дин. Мы всего лишь делали то, что должны. Благодарю, скупа улыбнулся Тай. А теперь будьте добры, вернитесь в свои комнаты. Эриан Эльф выпрогнал из зеркала и, поскользнувшись на чём-то мокром, не удержал равновесия и рухнул в грязную лужу. А доски, которые он держал в руках, с грохотом посыпались на пол. Что это за шум? раздалось из гостиной. Понимая, что он не успеет собрать паркет, Эриан подскочил на ноги и шмыгнул обратно в зеркало, а через мгновение в спальню ворвалась стража. Безна, из-за этого дыма я практически ничего не вижу. Судя по голосу, это был Тайви Кейлерс. Но что он здесь забыл? «И о каком дыме идет речь?» «Почему в комнате аварилиан потоп?» «Дери ее к Харге! Ну что эта дура опять успела натворить?» «Откуда эти доски?» — спросил какой-то стражник. «Проклятье!» Эльф мысленно выругался. Из-за специфических особенностей зеркальных переходов он слышал все, что происходило в комнате, но при этом ничего не видел. «Проклятье!» И это существенно затрудняло ситуацию. Так бы он мог оценить масштаб катастрофы и, возможно, что-нибудь придумать. Хмм, кажется, это паркет, сказал Тай. Даже цвет и узор такой же. Конечно, такой же. Он как последний идиот целый час рылся в кладовых, пытаясь найти остатки проклятого паркета. Здесь инструменты для укладки паркета. Удивленно присвистнул помощник Тая. «И давно наша принцесса увлекается ремонтными работами?» «Не знаю», – задумчиво ответил Тай. «Упаковывайте все в антимагическую ткань и несите в лабораторию. Попробуем снять слепки ауры и узнать, кому принадлежат инструменты. Возьмите пробы той зеленой мерзости по краям ямы в полу. Я хочу знать, что здесь произошло на самом деле». Как же быть?